Я попросил Селию уйти и не возвращаться. Мы с трудом находим общий язык с прессой. Нам очень важно, чтобы люди понимали, чем мы занимаемся, чего хотим добиться для живущих здесь семей. Так что, сами понимаете. Потом я пожалел, что не попытался объясниться Селии. Ну, как говорится, сделанного не воротишь. — Вы знаете, чего именно она боялась? — спросил Мартен. На улице загудела машина. — Ничего. Кого? Незадолго до смерти она заявила, что кто-то желает ей зла, хочет разрушить ее жизнь. Собеседник сыщика выдержал паузу, а потом продолжил, — Месье, как вы сказали, вас зовут? Серваз? — Так вот, Месье Серваз, позвольте задать вам вопрос. Его серые глаза смотрели пристально и недоверчиво. — Ну, конечно, спрашивайте, — кивнул полицейский. — Почему вы заинтересовались сели именно сейчас, год спустя? — Что, дело снова открыли? — Честно говоря, все это выглядит несколько... странно. Он стряхнул пепел в окно. — Если не ошибаюсь, ваш визит носит скорее неофициальный характер. — Угадали. Не стал отпираться майор. — Вы были знакомы с Илией Яблонкой? — Нет. — Знали кого-то из ее друзей или родственников? Кто попросил вас прийти сюда? — Мне жаль, но на этот вопрос я ответить не могу. — Из какого вы отдела? — Год назад я вас среди следователей не видел. — Я работаю в департаменте криминальной полиции. Директор нахмурился, с каких пор уголовка занимается самоубийствами. — Возможно, Селия не покончила с собой, и это было. У нас нет ни малейших сомнений в том, что она убила себя. — Ладно, примем за данность, но тогда история выглядит еще более странной, — прокомментировал Тощий Верзило, выпустив колечко дыма под потолок. — Не обижайтесь, но вы и сами выглядите неважно. Сервас вернулся в пансионат около пяти. На город опускались зимние сумерки, на улице было неуютно, а в окнах горел свет, и дом навевал ощущение тепла и покоя, что было особенно необходимо большинству его обитателей. Сыщик заглушил мотор и бросил взгляд на свою трясущуюся руку. Проклятые сигарилы, подумал он, и пошел по присыпанной снегом гравиевой дорожке к входу. Из большой гостиной доносились голоса, время ужина еще не наступило. В здешнем заведении тоже имелись мастерские — театральная, мастерская игры в билот, мастерская сплетен, мастерская жалоб, мастерская воспоминаний. Мужчина поднялся в свою комнату под крышей, перескакивая через две ступеньки, отпер дверь и сразу зажег лампу на столе, потолочный плафон давал мало света. Включив компьютер, он кликнул на иконку с портретом Густава Малера в углу экрана, и из колонок полились звуки плавные, чистые, прозрачные, напоминающие ледяную капель. Музыка навевала чувство умиротворения. Романс «Я шел веселый» — фортепианная версия в исполнении самого Майлера была записана на валике в 1890 году, позже была сделана перезапись этой вещи, а потом ее оцифровали. Пальцы великого музыканта легко касались клавиш Штейнвэя, извлекая из инструмента невесомые, как крылья бабочки, ноты, которые остались в веках, чтобы серва смог наслаждаться ими сегодня. «Иногда передовые технологии действительно творят чудеса», — подумал он. «Пусть даже в них есть нечто дьявольское». Полицейский взглянул на часы 17.16 и достал телефон. «Привет, Мартен!» — услышал он знакомый голос. «Это был Дегранж, инспектор службы общественной безопасности, прямой, честный, наделенный от природы чутьем, которому мог бы позавидовать самый породистый Бладхаунд». Прежде чем перейти в уголовную полицию, Сервас был его напарником и полностью ему доверял. «Сколько лет, сколько зим!» — протянул Дегранж. Ему была известна история с польской коробкой, но сдержанность и чувство такта не позволяли ему упомянуть об этом впрямую. — Я в отпуске по болезни, — ответил Сервас. Без комментариев. Затем Мартен из вежливости поинтересовался, как поживают дочери Дегранжа. Обе были немыслимыми красотками, росли не по дням, а по часам и вызывали восхищение у всех окружающих. — Ты вряд ли звонишь, чтобы поволтать о моих девочках, Мартен. — Я угадал? — спросил, наконец, инспектор. — Серваст решил не темнить. — Имя Селия Яблонко. Тебе что-нибудь говорит? — Девушка, перерезавшая себе горло в отеле Томас Вильсон, конечно. — Я хочу посмотреть то дело. — Зачем? — Прямо и без обиняков. Майор знал, что его бывший коллега ждет такого же прямого ответа, и предпочел сказать правду. Кто-то прислал мне ключ от номера, где она умерла. Пауза. Есть идея насчет личности дарителя? — уточнил, наконец, Дегранж. — Ни одной. Еще одна пауза. — Ключ, говоришь? — снова подал голос инспектор. — Да. — Ты доложил начальству? — Нет. «Черт бы тебя побрал, Мартен! Ты же не собираешься снова открыть это дело и вести его в одиночку?» «Я всего лишь хочу прояснить кое-какие детали. Ну, если что-нибудь раскопаю, сообщу Винсану и Самире. Нужно проверить факты». «Какие?» «Что?» «Какие факты?» Сервас ответил с секундной задержкой. «Вообще-то я хочу найти того или ту, кто прислал мне ключ. И думаю, что ответ может быть в этом деле». Дегранж промолчал, и Мартен понял, что тот размышляет. «Да, логично, до некоторой степени, — признал в конце концов его бывший коллега. А ты не задал себе другой вопрос?» «Какой?» «Почему выбрали именно тебя?» «Ты ведь не имел отношения к тому расследованию. Подобные дела не в твоей юрисдикции, но этот, назовем его некто, точно знал, где тебя найти». По-моему, газеты не информируют публику о впавших в депрессию легавых. Не находишь, что это несколько странно? Итак, Дегранж в курсе, как и большинство тулузских полицейских. Сервас понимал, как сильно это обстоятельство затруднит его возвращение на службу. И именно поэтому я и хочу посмотреть дело. Судя по всему, мистер Икс знает обо мне не меньше, чем об этом деле, — объяснил он. Что совсем неудивительно. Газеты освещали твои расследования в Сен-Мартене и Марсаке. Если бы я искал компетентного сыщика, то тоже выбрал бы тебя. Посмотрим, что можно сделать. Перезвони мне завтра. Пообедаем, поговорим о старых добрых временах. Я помню, как ты появился у нас. Молодой лейтенант на старой тачке. Ты поставил машину на стоянку и пошел перекусить, а когда вернулся, обнаружил, что тебя ограбили. Взяли все, даже трусы». Это было твое первое назначение, и первое, что ты сделал, подал жалобу. Сервас ухмыльнулся. Около шести вечера Кристина набрала код домофона, толкнула тяжелую входную дверь и поспешила зажечь свет в холле. Стук каблуков по кафельным плиткам эхом отозвался у нее в голове. Она достала ключи, чтобы открыть почтовый ящик, и невольно задержала дыхание. Слава богу, пусто! Затем женщина вызвала лифт, и кабина поехала вниз, трясясь и раскачиваясь в огражденной сеткой шахте, провода разматывались, как свисающие с деревьев змеи. Наконец, дверь с сухим щелчком открылась, журналистка вошла в тесную кабину и нажала на кнопку третьего этажа. В какой-то момент ей показалось, что это тюремная камера.